Киоски продавали в разлив белое вино. Я много ездил, я усвоил правила не пить в дороге, но дорога кончилась. Я стоял один под несвоевременно жарким солнцем. Крыльев у меня не было, а если бы были, не осилил бы я это в расстоянии. За киморо перелечу, крылоньки зитру закру. После второго стакана я догадался, что прав. Не в том, что пью вино в пути, Не в том, что не полетел на Киев, Не в том даже прав, что виноват, А прав, и все тут. Единственный раз в жизни бывает прав человек, Когда у него умирает мама, Прав, как новорожденный, Как не сделавший еще ни одного шага. Мамина душа, свободная и молодая, Стояла надо мной, Защищала меня от нелепого этого солнца. Я гадился. Посторонние! Жалобные, ни в чем не виноватые передо мной люди сновали вокруг. Я был вправе их покарать, но вправе и помиловать, и я миловал. Миловал с каждым стаканом, осунувшийся, небритый, нелепый.